Глава седьмая. 15 лет назад. Утро было, словно затянуто студеной пастелью. Ветер-плакальщик тянул за собой белые одежды метели, стеная ходил по раскинувшемуся за кладбищем полю и, задрав морду, выл в замазанное серыми облаками небо. В разлитой вокруг тишине было слышно легкое шуршанье снега, и однократные глухие удары лопат о мёрзлую землю. Стев приехала сюда ещё когда рассвет только начал плескаться возле кромки горизонта, долго сидела на лавочке, смотрела в одну точку, потом пришли рабочие, покосились на неожиданную гостью и, припрятав обычные прибаутки, принялись за работу. Вскоре ледяная кромка почвы треснула, и Стефани стала смотреть, как на белоснежном саване кладбища растекается пятно черной земли. Один из комьев стукнулся о носок ботинка Стефании. Она подняла его, раскрошила в пальцах, и вдруг яркая, страшная в своей простоте вспышка озарила ее. Совсем скоро эта земля поглотит дорогого ей человека. «Вы простите». — неловко проговорил старик, следивший, чтобы его молодой напарник не болтался без дела. — Не испачкались? — Не страшно. Бесцветным голосом отозвалась Стефани и, стряхнув с пальца в чёрную пыль, снова перевела взгляд на поле. Пожилой могильщик тяжело вздохнул, отошёл к разинутому рту свежей ямы и крикнул активно махающему лопатой напарнику. — Вылазь! Давай чаю попьём! «Лучше б водки, она чище греет», — отозвался молодой человек и полез наверх, цепляясь прорванными перчатками за крошащиеся край могилы. Выскочив из ямы, мужчина глянул на сидящую неподалеку стев и, кивнув напарнику, проговорил. «Смотри-ка, замерзла совсем. Может, погреть?» — подмигнул он Андреичу и оглушительно расхохотался, за что моментально получил щедрый подзатыльник и улетел в сугроб. «Андреич, ну чё ты?» — обиженно протянул мужчина, барахтаясь в снегу. «Я же в шутку!» «Иди клоуном устройся и шуткуй. А здесь люди с покоем, говорят, с душами. Так что варежку свою прикрой». «Ох, злой мороз сегодня!» «Слышь, Андреич, переводя тему и стискивая желтыми зубами папиросу, проговорил молодой человек». «Пошли хоть чаю попьем. «Погоди, досмотреть надо», — сверкнув взглядом куда-то в сторону, проговорил старик. «Не нравится мне хлыщ этот», — тихонько сказал он. «Церемония только через полчаса начнется, а этот уж минут сорок тенью бродит». «Может, с бабой?» «Нет, но смотрит в ее сторону». «Почищенным По просикам между участков» где люди нашли свое последнее пристанище, и правда, прошел мужчина, коротко глянул в сторону стев и пошел на новый круг. «Чё, думаешь, домогальщик какой? Откуда вы, я знаю? Но смотри, девка от горя сама не своя, значит, надо досмотреть», — упрямо сказал Андреевич. «Сейчас родственники приедут, передадим». Стефани не слышала, о чем говорят люди, их голоса пробивались гулом, и она даже не могла разобрать слов. Стеф казалось, что она куда-то уплывает, ее мир меняется, и ничто не будет прежним. Девушка глянула на поседевшую от сильного мороза землю, на запорошенный зев могилы и вздрогнула от чьего-то прикосновения. «Ты с ума сошла так пугать? Зачем ты из больницы ушла?» «Я уже не знал, где тебя искать», — проговорил Марчев. «Малой, вон автобус едет», — негромко сказал Андреич и добавил. «Иди, распоряжайся на месте, а я до родственника». Кашлянув, привлекая внимание, могильщик подошел поближе к Марчеву и поманил его отойти от Стефани. «Она с рассветом пришла, застыла вся. Мы закончили и на перерыв хотели идти», Но потом смотрю, мужик какой-то мается близко. Сегодня холод такой, да и будня. Обычно не ходит никто, если похорон нет. А он маячит, и все прям по курсу позади нее. Вот и остались мы. Я ж смотрю, она от горя совсем не видит ничего. Какой мужик? Да я-то откуда знаю. Андреич оглянулся за плечо. «Все, я тебе вахту сдал, а там покойницу несут. Собирайтесь прощаться». По белым лентам тропинок к черной зияющей дыре стали стекаться стайки скорбных людей. Они вздыхали, монотонно бурчали, кивали друг другу, женщины утирали навернувшиеся слезы, мужчины тихо переговаривались. Марго стала в последнее время совсем неуправляемая, увлечения какие-то странные появились. Бросил неосторожную фразу мужчина, но, заметив стев, замолчал и скоро отошел. Похороны шли своим чередом, а стев смотрела, как в поле за кладбищем вытянулась в полный рост поземка, растянула свое прозрачное снежное тело и понеслась по просторам, подальше от скорби и красных пятен гвоздик, кровавым пятном растекшихся по новому холмику на кладбище. Вдруг в одно мгновение все унылые краски слились в одну абстракцию, мир перед глазами Стефани завертелся, и полностью в себя она пришла уже только в своей кровати. Ей казалось, что с того момента, как она сидела на кладбищенской лавочке, прошло много времени, но был всего лишь вечер этого же дня. В ее квартире находились знакомые ей люди. На кухне пил чай Марычев, Подруга Марго, что помогала с поминками, провожала в коридоре нескольких человек из отдела, а рядом с Иваном сидела Настасья. «Можно вы меня не будете при каждом обмороке сразу волочь в больницу?» спросила Стев, выходя на кухню. «Ты нас так напугала!» Марчев порывисто обнял девушку, но, услышав, что его зовут из коридора, отошел. «Стев, а ты читала пьесу «Мнимый больной»?» презрительно спросила Анастасия. «Настя, давай без долгих заходов», наливая себе воды в чашку, сказала Стефани. «Люди без сознания так не отбиваются от больницы». «Настя», Стефани задержала взгляд на лице бывшей коллеги-сестры, «не переживай. О том, что такое ложь, ты узнаешь, когда вы с Марчевым поженитесь. Ты будешь изо всех сил изображать счастье, но никогда не узнаешь, что это такое». Ну все, раз посыпались остроты, значит, ты в порядке. Анастасия встала и, посмотрев в отражение зашторенного темнотой окна, поправила прическу. Лена, ты долго еще? Можем тебя подвести, с Ваней. Да все уже, посуду домыла, вытирая руки, сказала подруга Марго. Стеф, не хочешь, я с тобой останусь сегодня? Я сегодня останусь с тобой. Вернувшись на кухню Марчев посмотрел на Стев. И не возражай. «Я и не возражаю», — налив себе водки в рюмку, — сказала Стев. «У каждого есть свой предел, мой, видимо, наступил». Девушка опрокинула в рот рюмку, заживала раздражающий спиртовой вкус хлебом и пошла обратно в спальню. «Ваня, ну зачем ты здесь останешься?» — тихо проговорила Настя. «Пойдем, ей нужно побыть одной». «Настя, я сдержусь. «Там дежурную машину пригнали, развезут вас по домам». Тогда давай мы тебя подождем. Настя на рука легла молодому человеку на сгиб локтя, но Иван медленно убрал ее, и она безвольно повисла, соскользнув с его руки. «Не нужно. Я надолго задержусь». Стеф невольно вскрикнула, пошевелившись во сне, открыла глаза, Сначала испугалась чужому присутствию в своей постели, но потом с облегчением вздохнула, увидев безмятежно спящего Марычева. Стефа недолго лежала без движения, смотрела на одинокие тени на потолке, чувствовала мужское тепло, и в одну секунду решение пришло само собой. «Привет», — повернулся к ней Иван, словно почувствовав, что это последний день, когда он видит Стеф. «Ты проснулась?» «Уже утро, я сварю кофе, там Ленка еды всякой оставила. Позавтракаем? Есть хочу зверски!» Протораторила Стефани, только бы побыстрее избавиться от Марочева и привести свой план в действие. «Иди сюда!» Марычев сильной рукой притянул ее к себе, и Стефани поняла, что ей придется пережить эту близость, чтобы навсегда сбежать из капкана прошлой жизни. Сейчас она резала по-живому, отдирая все, что было связано с отчим домом, потерей родителей, страшным уходом Марго. Наконец, закрыв замарочевым дверь, Стефани прошлась по квартире, накидала себе список дел и стала собираться. Здесь она не хотела оставаться ни на минуту, здесь было слишком страшно и больно. Собрав все материалы по делу, которые передала ей Марго, чтобы она помогла разобраться в ритуальности убийств, Стефа запаковала самые необходимые вещи, оделась и приехала домой к единственной подруге сестры, домохозяйке со стажем, рожеволосой хохотушке Лене. «Стеша, привет!» — подтягивая вечно слетающие растянутые ритузы, проговорила Лена. — Помощь какая нужна? — Нет, Лена, я поблагодарить приехала. Ты и похороны организовала, и поминки. Спасибо тебе большое. Стев увидела, как в коридор коммунальной квартиры высунулось истерзанное пьянкой лицо соседа. «Стеж, пошли в комнату нашу. Старший в школе, малявки спят», — сказала Лена, которую с тремя детьми супруг бросил еще в прошлом году. «Чай хочешь?» «Нет», — покачала головой Стев, проходя вслед за женщиной. «Лена, возьми, пожалуйста». Присев напротив нее, Стефани протянула ключи от квартиры. «Ты уезжаешь, что ли? Присмотреть за квартирой?» «Лена, я знаю, что Марго тебе помогала по мере возможности. Я тоже хочу помочь. Перебирайся в нашу квартиру. Родители нам ее на двоих оставляли. Я думаю, Марго была бы довольна». «Ты в Сибели?» «Лена, это в память о ней». Мне так будет спокойнее, а тебе с детьми лучше. Вещи мои сама соберешь, можешь убрать или выбросить. Марчеву скажешь, что я в отпуск уехала. Если мне будет нужно, я сама позвоню. Договорились? «Стеша, ты чего?» Неуверенно проговорила Лена, глядя на ключи. Все, Лена, я поехала. Еще увидимся». Ободряюще потрепала за плечо растерявшуюся женщину Стефани. Выйдя в коридор, она подошла к входной двери, но, услышав за собой торопливые шаги, оглянулась. «Стеша, постой! Марго же тем вечером ко мне заезжала, от меня уже рванула на треклятую встречу!» Со слезой в голосе проговорила она. «Папку забыла! Так кому отдать-то?» «Я возьму», сказала Стефани. Постарайся стать счастливой за сестру и за меня. Уронила она и вышла из парадной. Деньги, доставшиеся от родителей, влюбленный в нее редактор известного издательства и легкое перо, словно подаренное взамен за забранную нормальную жизнь, помогли Стефани буквально за год стать более-менее известной писательницей Степанидой Вересовой но это была яркая вывеска, которая скрывала истинную Стеф в тени и давала возможность идти по следу нащупанному Марго. Ведь в день смерти сестры, еще стоя на помосте до взрыва, не пообещала висящей на шесте Марго найти того, кто это сделал. Осень в Высокогорье была странно ветреной, хотя каменные хребты и густые леса должны были гасить штормовые порывы. Вечерний яростный оскал непогоды гнул столетние ели, набирал пригоршни ливня и швырял их в окна, а потом вцеплялся до хруста в необрезанные скелетные ветви яблонь и скрёб ими по стене отеля, притулившегося посреди длинной горной дороги. «Шныри столичные!» — ругалась хозяйка небольшого отеля, закрывая окна в номере, откуда еще днем съехали несколько молодых людей, держащих путь к горным пикам. «Дома, что ли, окна не научились закрывать?» Мотька! зычно крикнула она младшую дочь. «Ну ты дура или идиотка? Чего окно-то не закрыла? Чего не проверила?» Уставилась она на появившуюся девицу. «Спугалась». «Чего?» «Они меня за задницу щипали», — насупившись, проговорила она. Цю, с тебя убыло!» «Да и за что тебя там щипать, вся в отца, скелетина тощие? Иди воду вытирай!» Кинув в руки дочери тряпку, сказала хозяйка. «Мам, там фары!» Подойдя к окну, проговорила девушка. «Какие фары? Кому мы надо в такую непогоду? По федералке-то все отели до да отвалу в людях, одни мы. Как что-то самое невкусное на блюде остались, а все пап твой». «Бизнесмен всекудышный!» — фыркнула женщина. «О, и правда приперся кто-то!» Увидев блеск лучей на мокрой дороге, удивилась женщина. «Матька, все номера прибраны!» «Будто ими пользовались!» — буркнула девушка. Пофарчи мне! Космы повыдергаю!» Беззлобно бросила на ходу женщина и побежала вниз. Дверь в холле хлопнула, Светильник, в целях экономии реагирующий только на движение, зажёгся, и с улицы вошел высокий мужчина, полностью заслонявший свою попутчицу. «Да сделайте вы свет поярче, темно, как в могиле». Он, по-хозяйски подойдя к выключателю, вывернул его до отказа. «Добрый вечер», — удивилась женщина, узнавая местного егеря. «А ты чего в такую непогоду по лесу обтираешься?» «Привет, красота! Принимай постоялицу. Егерь скинул мокрый капюшон. «Хорошо, что закалялись с Димкой. Смотрю, у начальника автобусной станции девушка. Автобусы уже все, тю-тю. Он ей искал работоспособного таксиста?» — расхохотался мужчина. «И это в пятницу в шторм. Вот я и привез ее к вам. Знал, что тут всегда место есть, и ей по пути». «Ой, да проходите!» Всплеснула руками женщина. У меня тефтели в сливочном соусе надтомлены, и пирог сливовый, еще теплый. Проходите на второй этаж, я вам комнату покажу, отсылая незнакомку, сказала она и повернулась к Егерю. Михаил Николаевич, ты будешь? Нет, я просто к тебе на халяву постояльцу припер. Я еще и рюмку буду, и до утра у вас останусь. Там уж залило все не проехать. «Иди к ресторану, там Мотька сейчас свет включит». «Твой-то где?» «Рыл, надрал и спит». «Да сами справимся, спокойнее будет». Разобравшись с размещением, радушная хозяйка повела гостью ужинать через крохотную стойку администратора, примастившуюся перед входом. «Можно я вас зарегистрирую? Паспорт ваш, пожалуйста. Как вас зовут?» «Стефани» отозвалась девушка, передавая документ. «Может, экскурсию на завтра вам какую заказать? У нас много интересного. Что хотите посмотреть?» Передавая бланк на подпись, с улыбкой спросила женщина. «Морг», — кратко ответила Стев. «Морг?» Чуть заикнувшись, переспросила хозяйка. «У нас, конечно, мало достопримечательностей, но морг в их число явно не входит». «А вы на похороны, что ли? Вроде за последние четыре недели никто не умирал», — рассуждала она. «Вы хвастались тёплым сливовым пирогом». «Очень хочу попробовать», — с улыбкой сказала Стев. Пойдемте. Утро выдалось морозным, вчерашний шторм нагнал минус, и теперь стекла луж хрустели под ботинками, мокрые ветви сверкали инеем, а дыхание сворачивалось клубами. Стефани вышла из отеля, села в прибывшее с опозданием такси и дальше слушала сбивчивые и веселые объяснения водителя, почему он опоздал. «Так я не понял, вам в больничку?» «Мне в морг». «Так вроде рано еще. Вон вы какая свеженькая!» — веселился водитель. «Ха-ха! Не, ну правда, я в первый раз в морг живую везу». «А у вас что, покойники тоже такси заказывают?» Спокойно спросила Стеф. «Ой, но ну вы прям как Новикова со сцены вещаете. Уморила». Наконец, выскользнув из экипажа утомительного таксиста, Стефани увидела нужную табличку на каменном небольшом здании и, дернув тяжелую дверь, вошла внутрь. Пройдя под низкими сводами коридора, девушка остановилась и, покричав «персонал», Решила самостоятельно найти кабинет заведующего. Через несколько минут входная дверь снова хлопнула, и внутри помещения раздались шаги, и послышалось, что кто-то насвистывает популярную мелодию. «Чёрт!» Увидев, что дверь в кабинет начальства открыта, работник морга заглянул и наткнулся на Стев. «Как вы сюда попали?» «Через дверь. Я стучала», — уточнила она, — «Я хотела бы видеть доктора Маркова». «Он за обедом выскочил. Сейчас придет. А вы кто?» «Стефани». «Стефани?» — вопросительно протянул санитар. «Что-то еще добавите?» «Нет». «Ну, ждите, что ли. Найду доктора». Он поводил по воздуху рукой. «Вы тут не трогайте ничего». «Стефани снова осталась одна». Она, не двигаясь с места, просто разглядывала аскетичную обстановку офиса заведующего, крашеные зеленой краской стены, стол с пострескавшейся лаковой поверхностью, поживший стул с кожаными заплатками на обивке. «Добрый день. Чем обязан?» В дверях неслышно возник хозяин кабинета. «Вы доктор Марков? Отец Екатерины Марковой?» Без предисловий спросила Стефани. Мужчина снял очки в тонкой оправе, подошел к стеллажу, где лежал очешник, и, вынув оттуда тряпочку, стал тщательно протирать стекла. Потом он снова нацепил очки и обошел стол. «Что вы хотите?» «Вы не ответили на мой вопрос». «Я был ее отцом, пока она не умерла три года назад». «Я хочу доказать, что ее смерть не случайна». Сдвинув брови, доктор посмотрел на нее. «Милая девушка, моя дочь была душевно больным человеком. Я не знаю, кто вы, но вы явно не из числа ее друзей, которых у нее не было. Вы сказали сейчас какую-то странную вещь, и я не понимаю, на чем она основана». «Она основана на поисках нескольких лет, на бессонных ночах, на страхе, перехватывающем горло после просмотра фотографий. Ваша дочь была убита тем же способом, что и многие другие. Она замолчала. Простите, как вас зовут? Стефани. Кто вы по роду занятий? Писатель. Барышня, я перенес страшное горе много лет назад. Я его не забыл. Но просто боль уже не такая острая, она ноющая, но выносимая. Простите, но я почему-то не хочу все это вспоминать ради того, чтобы вам вручили какую-нибудь ценную премию за книгу, основанную на реальных событиях, но являющуюся, по сути, ложью. Я надеюсь, что разрушение моей жизни — веская причина, чтобы вы убрались обратно и перестали додумывать и сводить воедино какие-то факты Или что там еще? Стефани достала из папки, которую держала в руках, несколько фотографий и разложила перед доктором. «Не понимаю», — поморщился доктор. «Это не может быть, Катя». «Нет, это Марго. Моя сестра была убита таким же образом, как и ваша дочь. Кстати, она была жива, когда ее насадили на кол». Говоря все это, Стефани не отрывала взгляд от лица доктора. «Как страшно!» «Так вот, я провела множество дней по крупицам, выискивая связь, потому что моя сестра не была одиночной жертвой. Она была следователем и вела расследование серии убийств. Она нашла пять связей, пять женщин, я остальных 32». Стефани замолчала. С вашей дочерью 33. Не может быть. И у меня есть все основания полагать, что ваша дочь была первой. И отсюда тянется этот кровавый след. Простите. Стефани собрала фотографии. Доктор глубоко вздохнул, шаркая по полу, дошел до шкафа и, достав оттуда чайник, включил его в розетку. Будете чай? Не откажусь. Люблю хороший чай, но запас иссяк. Он вздохнул. Скоро пора снова ехать на Большую Землю. Доктор на мгновение улыбнулся. «Мы приехали сюда давно», — он помолчал и добавил. «Двенадцать лет назад, а десять лет назад я остался один. Когда Кати не стала, я решил остаться здесь». «Почему вы бросили такую блестящую карьеру хирурга в столице и приехали в небольшой городок, да еще и в морг?» Стефани задумчиво на него посмотрела. «Кате нужен был хороший климат и спокойная обстановка». Доктор достал две чашки и чайные пакетики. «Мать Кати не была моей женой. Мимолетный роман с третьекурсницей». Он развел руками которая была настолько увлечена учебой и работой в клинике, что о своей беременности узнала лишь тогда, когда прерывать было поздно. «Я присутствовал при родах, я не хотел отказываться от ребенка и всячески помогал. Правда, помощь всегда принималась с боем». Марков помолчал. «Она была такая красивая, когда родилась, светлые волосы и голубые глаза». Я тогда спросил, можем ли мы назвать ребенка Катей. Он вздохнул. А она посмотрела на девочку и сказала, «А зачем? Пусть приемные родители и называют». Она даже не хотела дать ей шанс. «Она отдала дочь вам?» «Скорее продала. За это я писал ее диплом, за который ее взяли в какой-то респектабельный национальный проект». Больше мы с Катей ее не видели. Катя до определенного возраста была прекрасным ребенком, делала все то, что обычно делают дети, ну он помахал в воздухе рукой, гуляла, играла. У нее была хорошая няня. Сначала помогала моя мама, но она все время твердила, что с девочкой что-то не так, и мы поссорились. Но я уже прилично зарабатывал и нанял няню. Никогда не готовил себя на роль отца, тем более отца-одиночки, и мне казалось, весь мир против меня. Я безумно уставал на работе, потом приходил домой, где мама начинала извечный спор, наверное, поэтому я ее и не услышал. Доктор молча разлил кипяток, поставил одну чашку перед Стефани и присел напротив. А потом она стала меняться. Он замолчал, смотря куда-то в прошлое, а стев сидела не шевелясь, ей очень нужно было услышать весь рассказ, а доктору явно нужно было выговориться. Причем так быстро, так стремительно она превратилась из жизнерадостной девочки в дикого зверька с безумными глазами. Я каждый день видел, как угасает разум в ее глазах, Он закатал рукав и повернул к свету тыльную сторону предплечья. Шрам шел от локтя до кисти. Она спустилась к завтраку, она улыбалась. Впервые за долгое время я так обрадовался, а она подошла сзади, и если бы я не успел закрыться, то этот шрам украшал бы мою шею. Мужчина снова аккуратно застегнул манжет на рубашке. Знаете, как страшно, когда приходишь навещать своё дитя в серые стены психиатрической клиники? Конечно, потом я перевел ее в дорогую и респектабельную клинику, но что толку? Никто ничего не понимал. Тогда я позвонил Николаю, человеку, который много лет был моим другом. Он приезжал к нам на практику. Он много лет провел в мировых поездках, из одной экспедиции приехал уже с женой, А когда решила сесть на родине, то смог возглавить интересный для его специфики проект. Николай попросил меня привести Катю на обследование, а потом уговорил ее оставить. А так как его клиника располагается в 15 минутах езды от местной больницы, то я здесь и продолжил, как вы выразились, блестящую карьеру хирурга. Но после смерти дочери перешел сюда в это место, где видел ее последний раз. Он оборвал свой рассказ на полусловие и, пригладив волосы, продолжил. «Как-то я приехал пить чай к Коле». Катя всегда присутствовала, потому что он приглашал, когда она немного приходила в себя. Мы смеялись, шутили. Катенька с аппетитом ела печенье. Потом она попросилась погулять. Доктор замолчал на секунду, прикрыл руками лицо и со вздохом продолжил. К вечеру мы пили херес, беседовали, и вдруг пришла сиделка, она была встревожена. Она сказала, что Катя до сих пор не вернулась с прогулки, хотя прошло уже полтора часа. Мы обследовали территорию рядом с клиникой, но в такой поздний час все больные были уже в палатах. Николай распорядился вызвать еще пару санитаров, и мы пошли дальше. Дело в том, что парк у клиники довольно большой, он разграничен на зоны допустимые для больных и персонала. Мы обыскали каждый сантиметр тех зон, которые были открыты для больных, потом перешли в зоны для персонала. Там, с западной стороны, есть опушка и несколько засохших деревьев. Он снова замолчал. Она висела на одном из них. Как мы позднее уточнили, она забралась на соседнее дерево и спрыгнула. Она была буквально нанизана на ствол. Он ненадолго замолчал. «Я рассказал вам все это за тем, чтобы вы поняли. Ваша боль завела вас в тупик. Знаете, в школе я не любил математику и порой, зная ответ, подставлял его. Иногда получалось, но не было логики, не было решения. А вы... Не зная ответа, просто пытаетесь подставить известные вам числительные. Когда я пришла, вы спросили меня, чем я занимаюсь. Да, и вы вроде сказали, что писатель. А еще я охочусь на демонов, хотя это крайне упрощенное объяснение. А, -а, а усмехнулся доктор. «И, наверное, вы еще и не человек?» потому что для того, чтобы охотиться за демонами, нужно родиться в преисподней. — Не обязательно. Стеф задрала рука в рубашке. Демон подарил мне вторую жизнь. И сегодня, когда я пришла к вам рядом с моей, Стефани усмехнулась, черной меткой, она показала на знак, появившийся у нее после больницы, возник этот символ а это значит, я у цели. Сейчас. Дом Бахадирова». Стефани, наконец, вынырнула на поверхность реальности из глубины воспоминаний, оглядела суетливую следственную толчию, задрала рукав, где нестерпимо горела кожа, и увидела, что на руке снова пылает рубцовая ткань, словно кто-то каленым железом выжигает клеймо. Стефани спокойно взглянула в лес и увидела надежду в глазах тех, кого не видят люди. «Ну что ж, я у цели». Лес вдруг отозвался воем ветра, серый язык тумана метнулся со стороны топи, сумрак стал еще темнее. Ночь наползала на болото.